Агрипина бросила на Старыгина косой взгляд, но, надо думать, признала его правоту. А скорее всего, он был ей так же несимпатичен, как и она ему. Поэтому она не стала заедаться, а продолжила рассказ. Она собралась уже уходить из больницы, когда в ординаторскую вошел дежурный врач и пригласил ее поглядеть на поступившего ночью больного. Вам это будет интересно? Больной, вернее, раненый, находился в отдельном боксе. Ему уже оказали помощь, он лежал на спине, на груди тугая повязка. Это был молодой человек, бледный от потери крови, со спутанными светлыми волосами и запекшимися губами. Сестра внесла капельницу. На вопрос доктора Кудряшовой, какие у юноши ранения, дежурный врач ответил, что рана одна, колотая. Удар в левую сторону груди длинным узким стилетом. Удар нанесен сильной, твердой рукой. Несомненно, с намерением убить... В левую сторону груди Агрипина удивленно рассматривала повязку. Но ведь. Да-да! улыбнулся дежурный врач, нападающий метил в сердце. И попал бы, потому что ударил умело, но, к счастью, для молодого человека в строении его тела присутствует некоторая аномалия. Я, собственно, поэтому вас и позвал. Он. Показал снимки, и Кудряшова увидела, что сердце у больного расположено не совсем там, где ему должно находиться. «Неужели у раненного сердца с правой стороны?» — вклинился тут Старыгин. «Отчего же вы удивляетесь?» — его собеседница пожала плечами. «Это хоть и редкий, но вполне естественный случай. Сердце слегка смещено вправо. Так бывает. Это спасло больному жизнь. Рана, конечно, глубокая, задета легкая». Он потерял много крови, но сердце, к счастью, не затронуто, так что с ним все будет в порядке, Рана заживет быстро. Организм молодой, сильный. Ну, а стихи-то тут причем, опомнился Старыгин. Рассмотрев снимки, доктор Кудряшова переключилась на больного. Он был в таком возбужденном состоянии, что сестра никак не могла установить капельницу. Больной ворочился в кровати, метался, рискуя сбить повязку. Был весь в поту и бормотал в бреду какие-то непонятные слова. Прислушавшись, Агриппина с удивлением узнала латинские стихи. «Да-да, вот эти самые!» «Бокалов звон и бренчанье шпор», «Малиновый плащ с плеча» и так далее. «А вы откуда знаете латынь?» — снова не выдержал Старыгин, но тут же осекся под ее насмешливым взглядом. «Ну, «Я же все-таки врач!» «Для нас некоторые опознания в этой области обязательны, а когда училась, захотелось почитать трактаты Парацельса и Авицены. Он-то писал на арабском, но я предпочла перевод на латинский, и с арабским уж совсем туго». Старогин согласно кивнул и подумал, что, наверное, она и вправду увлечена работой и замечательный специалист в своем деле. Он, конечно, уважает таких людей, однако именно эта женщина была ему неприятна, Есть в ней что-то грубоватое, если не сказать жестокое, а также внешность, уж слишком она запущена. Эти кое-как подстриженные волосы, сухая кожа, жесткий взгляд, полное отсутствие косметики. Впрочем, ему нет до этого дела. Что вы еще можете сказать о молодом человеке? Вы представляете примерно, как он выглядел до болезни и кем был?» Наверное, ей показалось, что Старыгин задал вопрос слишком требовательно, потому что сперва она нахмурилась, но потом поглядела в окно и поняла, что времени на выяснение отношений совсем не осталось. Раненый поступил в клинику поздно ночью. Машину скорой помощи вызвал швейцар ресторана на Ратушной площади. Ресторан работал до последнего посетителя, и развеселая компания финских туристов задержалась допоздна. Швейцар подремывал в холле. Дверь по позднему времени была закрыта, да и холодно было, все же зима. Швейцар не видел, откуда появилась темная, с трудом передвигающаяся фигура. Он напомнился только, когда увидел, что человек сползает по стеклянной двери, оставляя за собой кровавую полосу. Когда открыли дверь и рассмотрели пострадавшего, то увидели, что кровавый след тянется от узкого переулка вдоль части площади. Очевидно, его ранили в безлюдном переулке, и человек из последних сил добрил до освещенного ресторана. Когда его подняли с ледяных каменных плит, он уже потерял сознание. В больнице обработали рану, сделали переливание крови, однако раненый в себя не пришел. Он бредил, метался в жару и говорил на непонятном языке, который только она, доктор Кудряшова, идентифицировала как латынь, потом, правда, сказал несколько слов по-русски, но это ни о чем не говорит. В Таллине, по последним сведениям, проживает едва ли не четверть русских. Документов при нем никаких не нашли, в карманах вообще ничего не обнаружилось, ни бумажника, ни ключей, ни паспорта. Тут соседка Старыгина немного помедлила, вроде как запнулась, но он не обратил на это внимания. «Полицию вызывали?» — спросил он. «Ну, разумеется, она пожала плечами». Те решили, что юношу ограбили. Обещали утром прислать в больницу следователя. Врачи передали им, чтобы не торопились. Все равно с раненым поговорить пока нельзя. Он в себя не приходит, но непременно очнется. Здоровый, красивый парень, кожа чистая, мускулы накачанная. Видно, в тренажерный зал ходит регулярно. Что еще? Одежда я его не видела. Где-то она у них лежит, вся кровью измазанная. Но по внешнему виду могу сказать, что парень не из бедных Волосы хорошие, руки чистые. Даже, кажется, маникюр у него был. Сам весь гладкий, загорелый. И вот еще что. По некоторым признакам ясно, что нюхал он кокаин. Не то чтобы наркомана так, баловался. А такое удовольствие только обеспеченным людям доступно. Ну что? Судя по вашему описанию, к нему вполне подходят эти стихи, протянул Старыгин. Они характеризуют богатого щеголя этакого легкомысленного прожигателя жизни, бокалов звоны, и шпор. А листка, вырванного из старой книги, при нем не нашли? Может, и был листок, да остался там, на месте преступления. М -м да, в этом случае убийца прокололся, протянул Старыгин. Никак он не мог предположить, что у парня сердце не на месте. Что ж, молодому человеку повезло. Непонятно только, откуда он знает латынь. «А он ее вовсе может и не знать», — невозмутимо ответила Агрипина. «Просто слышал этот текст от нападавшего, вот и отпечаталось в памяти. Такие случаи бывают». «Ну, вам виднее», — вздохнул Старыгин. «Однако боюсь, что мой знакомый инспектор Мяги об этом случае не узнает, то есть, может, и узнает, но никак не свяжет его с предыдущими тремя убийствами. А ведь связь, несомненно, есть...» «Метро...» «Автова», — объявил водитель, притормаживая. «Кто выходит, поторопитесь, тут долго стоять нельзя». «Ох, поеду я на метро», — похватился Старыгин. «Может, пораньше успею, пока соседка не спит, с ней насчет Василия переговорить, но ну, счастливо оставаться. Весьма признателен за приятную беседу». Это он крикнул уже на бегу, и даже постороннему человеку было ясно, что говорится это не от души, а по инерции. А Агриппина все поняла правильно — Она и не ждала никаких любезностей. Если честно, она от мужчин вообще не ждала ничего, кроме неприятностей, поэтому старалась поменьше с ними общаться. Старогин подбежал к двери, потом вернулся, потому что вспомнил, что забыл термос, засунутый им в карман переднего сиденья. Не взглянув на Агриппину, он махнул рукой и выкатился последним из автобуса, подхватывая падающие шарфы и перчатки. Глядя на него из окна автобуса, она только пожала плечами. Старыгин подхватил сумку и пошел к метро, не оглянувшись. А Гриппина прикрыла глаза. Все-таки удивительно бестолковый тип. Бегает, суетится, много лишних слов говорит. Ну зачем ей знать про какую-то соседку, с которой нужно говорить насчет какого-то Василия? Причем тут соседка? А жены-то, видно, у этого типа нету, потому что если бы была, то он спокойнее бы себя вел. «Женатый мужик живет, как у Христа, за пазухой. Жена ему ничего не сделает, обо всем позаботится. Ему и думать ни о чем не нужно. А, впрочем, какое ей агрепиня до всего этого дела? Черт, хотела же в дороге выспаться. Так разве дадут?» В церкви темнело. Мастер Нотки вынужден был отложить кисть и прекратить работу. Глаза уже с трудом различали цвета и линии, тем более, что сейчас ему предстояло завершить важную, ответственную часть труда. Он закончил фигуру знатной дамы с лицом дочери советника Вайсгартена. Оставалось наложить несколько последних мазков теплого розового тона, чтобы лицо дамы заиграло красками жизни, контрастируя с землистой бледностью ее мертвого кавалера – подчеркивая бесконечный ужас, ожидающий каждого смерти, тщету и временность земной красоты и прелести. Мастер работал быстро, используя каждую минуту короткого зимнего дня, чтобы угодить своему странному заказчику, но советник снова и снова приходил, чтобы поторопить художника. «Все равно сейчас работать уже нельзя», Конечно, можно попытаться сделать что-то при свете факелов, но мастер боялся утратить цвет, боялся нарушить сложную и волшебную игру красок. Мастер посмотрел в угол, туда, где работали двое его подмастерьев. Сейчас только один старший Ганс был на своем месте, усердно перетирал краски, младший фриц куда-то запропастился. Не успел мастер разгневаться, как под церковными сводами раздался топот легких ног, и непослушный мальчишка пробежал по проходу между скамьями. Мастер ловко ухватил его за ухо, крутанул. «Отпустите, хозяин!» — взвыл мальчишка. «Отпустите меня! Больно! Очень больно!» «То-то больно!» — проговорил мастер строго. «Сколько раз я тебе говорил, чтобы не смел уходить без спросу!» «Погодите, хозяин!» — взмолился Фриц. «Что я скажу? Вы меня еще благодарить будете?» «Я разузнал важное». «Да что ты там мог разузнать?» «Небось, какую-нибудь глупую сплетню, не стоящую внимания?» Недоверчиво переспросил мастер, однако немного ослабил хватку. «Слуга из дома господина советника Вайсгартена сказал мне...» Прошептал мальчишка и тут же замолк. «Хитрый бесенок знал, что хозяин заинтересуется и теперь будет тянуть с ответом, будет мучить его неизвестностью». «Ну, что он тебе сказал?» — повторил мастер нетерпеливо и сильнее дернул за ухо. «Не крутите ухи, больно же», — взвыл мальчишка. «Не ухи, а уши», — поправил его хозяин. «Учись говорить, как порядочные люди, а не как темная деревенщина». «Так что сказал тебе слуга Вайсгартена?» «К ним в дом снова наведалась болезнь», — прошептал Фриц спуганно. «Нынче у них побывал черный доктор, а потом приходский священник. Он соборовал барышню Шарлотту, единственную дочь советника». «Ты не врешь, фрицы?» — переспросил мастер и повернулся к незавершенной картине. На нее упал последний солнечный луч, и мастер увидел лицо Шарлотты Вайсгартен, полное смертной муки и безысходной тоски перед неведомым. «Зачем мне врать, господин?» — воскликнул мальчишка, пытаясь вывернуться из руки хозяина. «Это чистая правда провалиться мне на этом месте». И тут мастер Бернт услышал в глубине церковного нефа медленные, неуверенные, шаркающие шаги старика. Отпустив ухо под подмастерья, он шепнул мальчишке, чтобы тот скрылся с глаз и двинулся навстречу советнику. Советник Вайсгартен вышел из тени на свет, падающий от высокого стрельчатого окна, и мастер поразился происшедшей в его лице во всем его облике перемене. Лицо старика и до того усталое, изможденное, опустошенное сегодня напоминало полуразрушенный дом, который давно покинули жильцы, в котором поселились сквозняки, привидения и дикие звери. Дом с выбитыми окнами, выломанными дверями, обвалившимися стенами. Подбородок старика трясся, щеки обвисли и посерели, седые волосы свисали мертвыми спутанными прядями и только глаза горели прежним огнем, только в них еще присутствовала жизнь и воля. И еще одно яркое и живое пятно было в его тусклой фигуре — перстень. С огромным рубином знаменитый перстень крестоносцев сиял на правой руке советника, как третий глаз, бессонный, пылающий дьявольский глаз. «Как подвигается твоя работа?» — спросил старик, — голосом хриплым и натреснутым, словно карканье старого ворона, разнеслось под церковными сводами. «Я близок к завершению», — ответил художник с поклоном. «Еще, возможно, месяц...» «Месяц?» — переспросил советник, и его землистое лицо начало наливаться кровью. «У меня нет месяца. Постарайся закончить работу быстрее, мастер нотки. Постарайся закончить ее быстрее, и ты получишь огромную...» «Царскую награду! Ты станешь богатым человеком, мастер нотки!» «Поистине богатым человеком!» «Благодарю вас, почтенный советник!» Мастер низко поклонился. «Однако...» «Однако до меня дошли слухи, что в вашем доме снова случилось несчастье!» «Дурные вести распространяются очень быстро, прокаркал старик». Но смерть приходит еще быстрее, поэтому тебе надлежит поспешить, мастер нотки. Примите мои соболезнования, — господин советник, — проговорил художник, опустив глаза. — Я понимаю ваше горе. Никто не может понять моего горя, — перебил его старик. И по его лицу пробежала мучительная судорога. Никто не может разделить его. Моя Лотта, моя плоть и кровь, девочка моя, моя любимая, моя единственная дочь. Так, может, мы изменим условия нашего договора? Неуверенно проговорил мастер. Может быть, мне не следует придавать последнему образу черты лица вашего младшего сына? «Что?» — голос советника окреп, он разнесся под церковными сводами, как гром. «Как смеешь ты говорить такое? Мы заключили договор, и ты выполнишь его до конца. Я заплатил за него страшную цену и не остановлюсь на полпути. Делай то, что должно, мастер Нотки, или ты. Ощутишь на себе тяжесть моего гнева. Но... Никаких «но». Ты завершишь работу в соответствии с моим пожеланием и завершишь ее быстро, так быстро, как только сможешь. Иначе ты пожалеешь о том, что родился на свет и о том, что поселился в вольном городе Любыке. Как вам будет угодно, — тихо отозвался художник и отступил к колонне. В церкви темнело, и страшное лицо советника Вайсгартена стало почти неразличимо. Агриппина поглядела на часы, увидела, что еще без пяти одиннадцать, и открыла дверь своим ключом. На нее тут же пахнуло запахами коммунальной квартиры, щами, подгорелой кашей, хлоркой и средством от клопов. Агрипина привычно подавила тяжелый вздох. «Милый мой дом», «Да, вот уже восемь лет она должна считать домом вот эту дремучую коммуналку. Ну да ладно, сейчас не время сокрушаться и мечтать о несбыточном». Стараясь не топать, она сделала несколько шагов по длинному коридору. Тотчас открылась ближняя дверь и выглянула голова, покрытая седыми мелкими кудряшками. Старуха Кураслепова была, как всегда, на посту. «Здрасте!» — буркнула Агриппина, хотя знала, что зря — Ответа на свое приветствие она, как обычно, не дождалась. Старуха пожевала губами и подозрительно посмотрела на пол. Коридор был длинный, пустой и темный. Пол застелен дешевым линолеумом унылого серого цвета. Года два назад Жак расщедрился и сделал ремонт, причем денег хватило только на полы. Обшарпанная стена украшала только один предмет – график уборки места общего пользования – Заголовок был художественно выполнен внуком курослеповых Степой. Сама же бабка ежемесячно расчерчивала график и вписывала туда числа и фамилии. И неукоснительно следила за уборкой. Полы в коридоре и кухне были вылизаны до блеска, но радости это не прибавляло. В коридоре Кураслеповы не разрешали повесить никому из жильцов, даже вешалки. Впрочем, никому и не приходило в голову оставлять без присмотра что-нибудь ценное. В квартире было пять комнат. Две из них занимали старожилы Кураслеповы, мать, сын с невесткой и внук Степа. Причем одна комната находилась возле входной двери, а вторая возле кухни. Старуха высудила ее в свое время после смерти одинокого пенсионера Леонидыча. В третьей комнате жила армянская семья, беженцы из Нагорного Карабаха, родители и трое черноглазых мальчиков-погодков. Отец семейства работал водителем маршрутки, мама Ануш убирала в магазине напротив. Старуха Курослепова ела несчастную Ануш поедом, упрекая в неряшливости и нерадивости, хотя та была аккуратна, тиха и молчалива. Со старухой всегда была солидарна Валентина Стукова, еще одна квартира съемщица, унылая баба с вечно раздутой флюсом щекой – Все вечера она торчала на кухне, жалуясь бабке Кураслеповой на мужа-алкоголика и прохаживаясь по поводу разных пришлых неизвестно откуда, причем эти разговоры всегда кончались одинаково, понаехали тут. Оно ж только отмалчивалось, а она боготворила, потому что у ее младшего мальчика от перемены климата развилась астма, и Грепина не раз выводила его из приступа. Остальные соседи к Грепине не очень-то цеплялись, она умела постоять за себя» в квартире было тихо курослеповые завели казарменные порядки, после одиннадцати никакого шума армянская семья ложилась рано отцу вставать чуть свет у самих курослеповых тихонько бормотал телевизор валька стукова прочно заняла ванную агрипина наскоро сплоснула руки и лицо на кухне выпила воды и легла спать чтобы вскочить по будильнику без пятнадцати семь очень удобно. Маршруточник уже ушел, а остальные еще не вставали, так что ванная свободна.